В эту минуту при огромная слива, то есть слюна, вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Псильдонимов бросился обтирать её салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его. "Господа, это уж слишком", прокричал он в отчаянии.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 Порфирий, обращаюсь к тебе. Скажи, если я пришёл, да, да, на свадьбу, я имел цель. Я хотел нравственно понять. Я хотел, чтобы чувствовали. Я обращаюсь ко всем, очень я унижен в ваших глазах или нет? Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчание, да еще на такой категорический вопрос. Но что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать, — мелькнуло в голове его превосходительство, но гости только переглядывались — Аким Петрович сидел ни жив, ни мертв, а Пселдонимов, не имея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся. «Что-то мне за все это завтра будет».